Ссылка на канал «Не оборачивайся» в описании под этим роликом. Переходи, подписывайся, передавай привет от смс и не оборачивайся. Что такие волонтеры? Это добровольцы, что помогают людям, если кто-то пропал, если нужен уход за пожилым человеком, у кого не осталось родных или же они просто бросили своих стариков. Работаем мы бесплатно, добровольно, стараемся просто внести в мир хоть каплю доброты, возможно, именно наш пример покажет людям, что нужно помогать друг другу. Волонтером я стал в свои 16 лет, собирал мусор, всегда был на субботниках, помогал ветеранам, а также помогал в хосписах, домах престарелых. Конечно было тяжело совмещать все это с учебой, но я старался, потом и работать пошел, но свое признание помогать людям не отбросил. Многие смеялись надо мной, но я свято верил в то, что я делаю это не напрасно и моя помощь действительно нужна. Девушку свою я встретил на субботнике, красавица, умница. Мечта, говорю прямо и гордо, и даже не хочу стесняться и готов хвалить ее очень долго. Мы с Алисой как-то разговорились, у нас были общие интересы и взгляды на жизнь, что сблизило нас еще больше. Ее знакомые также не понимали, для чего ей все это нужно, а она, как и я, верила в то, что мир возможно сделать ярче и добрее. Вроде все это звучит красиво, но в моей жизни многое изменилось после одного случая, что произошло со мной пять лет назад. Да, я убедился, что в мире мало добра и на что способны люди, которые утонули в своем горе и беспомощности, но теперь я стал не просто волонтером, я стал другим. Моя Алиса уехала в отпуск к своим родным, мы хотели ехать вместе, но так вышло, что я не смог. Она расстроилась и не хотела отменять поездку, но я уговорил ее съездить, все же она их давно не видела. Я проводил девушку на поезд и отправился домой. У меня тоже был, так сказать, отпуск. Я уволился с работы и теперь искал для себя место поближе к людям, но пока что ничего не мог толком найти. На четвертый день мне позвонил Олег и попросил съездить с ним в одну деревню, чтобы позаботиться об одной бабушке, которую бросили родственники. Ко всему прочему, местные жители также не особо помогали старушке, у каждого там были свои заботы и никто не хотел вешать себе на шею еще и чужую бабушку. Наша команда узнала об этом случайно, кто-то разместил пост в интернете о том, что бабушка-инвалид нуждается в помощи, а у социальных служб почему-то времени на нее нет. Мы связались с соцслужбой деревни, они утверждали, что за бабушкой смотрят, родственники официально от нее не отказались, но их обязали платить ей алименты, также и государство помогает. Только была одна проблема – один раз побудут с ней и потом не хотят даже соваться туда. Мы с Олегом поговорили, обсудили и решили, что это очередные отговорки, что могла такого сделать бабушка инвалид, что ни у кого не хватило терпения. Поэтому было решено ехать и разбираться, может и удастся призвать общественность. В общем, мы не первый раз сталкивались с такими ситуациями, когда бабушки и дедушки были брошены на произвол судьбы. Мне было всегда жаль таких людей, и я всегда думал о том, почему родные бросают своих стариков. Когда родственники бабушки узнали, что к ней едут волонтеры, то тоже поспешили приехать, чем удивили нас. Мы прошли к дому, нас проводила женщина и социальные службы. Она сильно нервничала и почти не отвечала на наши вопросы, и что-то постоянно бормотала себе под нос. Родственники были уже там, но в дом не входили, но самое странное было то, что мы четко знали, что они все не пожилые люди, два сына и с ног от других не было, но вот выглядели они лет на 50-60, если не больше. – Здравствуйте! – я и Олег прошли к двери. – Здравствуйте! – женщина опустила глаза в пол, может совесть замучила? Что же не захотите, там как-никак, а бабушка, больная, и ей тяжело, или вы на нас посмотреть пришли? Да, я был резок, но всегда злился на таких людей. Послушайте, мужчина вышел вперед, и поверьте мне, так же, как и все, вы захотите уйти отсюда и живым. Он с таким омерзением говорил эти слова, словно там не бабушка, а монстр. Я не знаю, почему вы отказались, но не думаю, что старушка могла настолько напугать или устроить вам нервное потрясение». Олег тоже вспылил. «Желаем вам не свихнуться, и нет, дело не в бабушке, а в том, кто там с ней живет». Он протянул мне какую-то книгу. «И что это?» Я непонимающе смотрел на него. Ха, «Пригодится». Они ушли, вот так просто, взяли и ушли. Соцработник тоже поспешила проводить нас в дом и поскорее ушла. Все это было слишком странным и непонятным, я и Олег стали подозревать что-то не то, может у бабушки проблемы с головой, кидается, вообще всякое бывает, их обычно принудительно лечат, а тут как мы поняли она почти лежачая, но старается передвигаться. Мы прошли, бабушка тихонько сидела на кровати и пыталась встать, мы аккуратно постучали, чтобы привлечь ее внимание и не напугать, ее глаза смотрели так безразлично. Мы представились, а она даже расстроилась, сказав очень странную фразу, что лучше бы добить пришли. Такого мы не ожидали, настолько ее довели, но кто бы мог знать, что нас ждет дальше. Бабушка почти не говорила, так, только связывала некоторые фразы или показывала жестами, что нужно от нас и как ей помочь. И все было тихо и спокойно, мы даже смогли убрать дом. Привели двор в порядок, бабушка радовалась, даже сказала, что мы так и светимся добром. Олег усмехнулся, а вот меня от чего-то все это насторожило. Я вспомнил о той книге, что дал мне один из ее сыновей. Вечер выдался спокойным я решил все же посмотреть, что мне дали. Это была не книга, это был дневник или ежедневник. Там были различные записи и явно наблюдение за бабушкой. Первые записи были самыми обычными, даже приложены фотографии. Бабушка там сидела также на кровати. И я заметил одну интересную вещь, чем дальше шли фото, тем сильнее можно было заметить разницу, сама бабушка почти не менялась, не считая одежды и того, что она как-то даже посвежела. Но любой скажет, что если человек получает внимание и заботу, то такой результат и будет, а вот те, кто был с ней, а именно оба сына и сноха, они не выглядели уставшими, но они слишком быстро старели, хотя пробыли всего неделю. И один из сыновей стал это замечать, он стал писать о том, что ему становилось плохо и тяжело, а когда сам пошел в больницу, то его организм постарел почти на 10 лет, а его возраст всего 34 года. Далее идут записи о том, что и его брат тоже стал стареть, а потом и сноха. Они не понимали, что происходит и стали просто следить за бабушкой, но так, чтобы она не заметила этого. Днем все было хорошо. Но только солнце начинало садиться, бабушка стала постоянно что-то шептать, и чем сильнее садилось солнце, тем громче был ее шепот, который невозможно было разобрать. Каждый из них поймал себя на том, что они это знали, но не обращали внимания. А когда же все же решили спросить у бабушки, то она сказала, что просто молится. Михаил, тот самый, что дал мне этот дневник, решил записать на диктофон, чтобы понять, что за молитву она читает каждый раз и почему так много именно с заходом солнца. Он старался быть ближе, чтобы расслышать и понять запись, и это его не порадовало. Дословно он, конечно, не описал, но то, что там было написано, настораживало. Старушка разговаривала с какими-то странными женщинами, и она называла их трясовицами. Но самое жуткое было то, что диктофон уловил и чужие голоса, которые ей отвечали. Около меня резко хлопнула дверь, я вздрогнул и посмотрел на Олега, который тоже подскочил, а бабушка лишь посмотрела в окно, и я замер, солнце стало садиться. Я отозвал Олега и сказал, что нам стоит посмотреть за ней и показал дневник. Он меня не совсем понял, но согласился. Бабушка огляделась по сторонам и, не увидев нас, достала из-под подушки какой-то мешочек, потрясла его и стала что-то бормотать шепотом. Разобрать было невозможно, диктофон у меня был только на телефоне, но для этого нужно было подойти ближе. Олег все же рискнул и подошел, она даже не обратила на него внимания, он присел рядом и посмотрел на нее. — Елена Юрьевна, а что вы шепчете? Он взял стакан воды и протянул ей, но бабушка на него не отреагировала никак. — Елена Юрьевна, вам плохо? Вы меня слышите? Друг коснулся ее плеча и посмотрел ей пристально в глаза. Бабушка вздрогнула и зашипела на него. Олег, не ожидавший такого от старушки, отскочил, я подошел к нему. Мы оба смотрели очень внимательно на неё. Бабушка лишь улыбнулась и погрозила ему пальцем, а потом продолжила свой шёпот. Я хотел тут же собрать вещи и уходить, Олег со мной согласился, и мы стали быстро всё складывать в свои сумки и поспешили уйти, но не успели даже обуться. Елена Юрьевна вышла к нам в коридор, чем удивила. Она плохо передвигалась и мы помогали ей дойти до туалета, а тут она шла и довольно хорошо, не опираясь даже на стены. Елена Юрьевна Олег не моргая смотрел с удивлением на старушку. Поздно, ребятки, слишком поздно. Пора и поужинать. Она сказала очень тихо, но мы оба отчетливо все услышали. В доме стало прохладно, окна запотели, а лампы потускнели и казалось, что тяжело дышать. От нас шел пар, как если бы мы стояли на сильном морозе или курили, а старушка так странно на нас смотрела и качала головой. Она резко повернулась потом обратно и указала пальцем, чтобы мы шли обратно. Олег почти шагнул за ней, но я его остановил, было смешно испугаться бабушке, но как же я ошибался, я все же стал обуваться и друг тоже продолжил, а безобидная старушка стала меняться в лице, ее глаза становились злыми, натянутая улыбка напоминала скорее усмешку, и она нервно перебирала своими пальцами на руке, всего доброго Елена Юрьевна и до завтра, я говорил как можно спокойнее, чтобы скрыть свое волнение. Не получится! И она закричала, нет, заорала, завизжала, оглушала своим криком. Я схватился за голову, казалось, что мне на голову одели кастрюлю и били по ней чем-то железным. Олег стоял, как каменный, он лишь испуганно осматривал все вокруг, но не мог даже пошевелиться. Я постарался хоть как-то приблизиться к старушке, но не мог. Я шел и не мог до нее дойти. Бабушка противно улыбалась и снова что-то бормотала себе под нос, а мне стало слишком тоскливо, жизнь показалась такой ничтожной, что я так и ничего не добился, перед глазами встали люди, кого я не успел спасти и не смог помочь, и они винили в этом меня, я попытался прогнать перед собой эти странные видения, но они не уходили, они казались мне живыми трупами и явно хотели отомстить. Я вжался в стену и повернул голову в сторону Олега, он был напуган и только качал головой пытался -то и пытался что-то и кому-то сказать. Старушка противно усмехалась и приближалась к нам все ближе и ближе, а потом наступила темнота и холод, я все сильнее проваливался в этот дикий кошмар. Открывая глаза я просто подскочил с постели, впрочем не я один, Олег тоже выглядел весьма напуганным. Скажу честно, что сначала я не вспоминал ничего, бабушка мирно спала, единственное что выглядела она лучше, а своего страха я не понимал. Увидев у друга седые волосы на висках с левой стороны Я очень удивился, мы молча переглядывались и не понимали почему нам так плохо. Мы приготовили завтрак, Елена Юрьевна уже проснулась, мы помогли ей умыться, довели до туалета и пока она там была, я обратил внимание на нашу обувь. У Олега были черные кроссовки и на них почти ничего нельзя увидеть, а вот мои были белыми и там явно были странно черно-зеленые пятна, которых не было. Покормив бабушку, мы пошли прибираться в комнате, и я наткнулся снова на дневник. Помню, что читал его, но что именно там было, я не запомнил. Олег ходил и постоянно оглядывался на старушку, мне тоже было не по себе, но я не понимал. Когда наступило время обеда, наша подопечная сказала, что не голодна и хочет отдохнуть. Мы согласились. Бабушка прилегла, а мы отправились на кухню, чтобы перекусить, да и успокоиться. Я достал тот самый дневник и увидел свою закладку, решил там же и открыть. Прочитав страницу, я замер, там внизу была свежая надпись, которую написал я сам. За ходом солнца бабушка ведет себя нечеловеческим образом. Бегите быстрее, у Олега на телефоне есть запись. Я несколько раз прочел и показал Олегу, парень смотрел на меня и дрожащими руками достал телефон. Мы искали все файлы за вчерашний день и нашли запись, которая была сделана примерно в седьмом часу вечера. Сначала были непонятные звуки, а потом мы едва слышно переговариваемся, и потом что-то происходит. Мне и Олегу это явно не понравилось. Далее запись стала барахлить, но мы различили некоторые слова, и это явно был не один человек. Съесть, вкусное, они так Съесть. светятся, вкусное. вкусно, есть. Он, он не простой, Съесть. нельзя вкусное. уничтожить, есть. Съесть. И так повторялось в течение шести часов записи, потом наступила тишина, буквально минуты две и мы услышали голос самой бабушки, она говорила о том, что таких как мы хватит надолго, но также сказала, что я опасен, меня нужно убрать, я мешаю и меня нужно быстрее сожрать. Мы сидели и смотрели друг на друга, голова стала болеть и появились мелкие пятна памяти, что именно происходило. Мы решили вместе посмотреть дневник, хотя я думал о том, что нам следует быстрее уйти из этого дома и никогда сюда не возвращаться. Всё остановилось на свои места, почему ушли родные и почему сбегали все другие, кто приходил смотреть за старушкой быстро прочитав то что там было написано мы убедились в том что не сходим с ума, а значит она опасна. Но что именно она делает с людьми неясно. В голове были мысли о том, что это ненормально. я стал думать про всякую нечисть и не понимал тогда почему мне не помог крест что был на мне с трех лет. Олег тоже смотрел на иконы в доме и кое-что у нас не складывалось. У самой бабушки крест тоже был. Знаешь, все это кажется слишком странным, я вообще в такое мало верю. Олег как-то с опаской стал разглядывать дом. Я тоже, но, бро, других объяснений у нас нет, и не ясно, что она может. Я не исключал мысль о том, что нам могли что-то подсыпать, но только если мы сами, ведь бабушка почти не ходит, а тут такое... Я подошёл к своим кроссовкам, пятна не исчезли, они жутко воняли, но когда я попытался взять обувь, то меня обдало холодом, я вздрогнул, Олега тоже передёргнула от холода, я невольно посмотрел туда, где спала бабушка и не поверил глазам, её в постели не было, она словно испарилась, мы стали судорожно глядываться по сторонам, Олег встал ближе к двери, я тоже был готов просто выскочить из дома даже вы ребятки? голос елены юрьевны больше не казался немощным он был каким-то ледяным скрипучим мы не ответили я положил свою обувь на место бежать я готов был и без кроссовок она что-то снова стала шептать но солнце еще не садилось я надеялся что это на шанс но <ф> я как всегда ошибся Олег потянулся к Щеколде, чтобы мы могли просто выскочить из этого дома, но по какой-то причине она не открылась. Он дергал ее, я тоже решил попытаться открыть, но не смог. Все внутри просто оборвалось, нервы натянулись как струны, а в душе поселился холод, и память восстановилась о вчерашнем вечере. Перед глазами вновь встали образы тех людей, кого не удалось найти или спасти волонтерам, именно те, кого я хотел спасти. но не мог или не успел. Я смотрел на Олега и понял, что с ним происходит то же самое. Нет, мы не были виноваты в смертях тех людей, просто не было опыта, или не могли долго найти, или не успели доехать до больницы. Я понимал, что мы не виноваты, но все думал о том, где же мы ошиблись, почему не успели. И да, отчасти каждый винил себя, что мог бы и попытаться что-то сделать. Бабушка появилась из комнаты и пристально смотрела мне в глаза. Она скривила свой рот, словно чувствовала отвращение ко мне, но все же приближалась. – Братля ты, перенгей! – она так выплюнула это слово, но я не понял, что она имела в виду. – Тебя я уничтожу первым, вкусный! Еще не раскрытый, поганый <смех> мальчишка. Она опускалась всем своим телом на четвереньки, чем пугала еще больше. Олег стал выбивать дверь и что-то бормотал себе под нос. Я же боялся упустить старуху из виду, но потом закричал. Бабушка встала на четвереньки и стала выворачивать свои суставы, а затем прокрутила на 360 градусов свою голову и перевернула ее вверх ногами, не отрывая от шеи Олег обернулся медленно и напуганно от моего крика. От увиденного он сжался в дверь, а потом стал еще сильнее ломиться, чтобы вынести дверь вовсе. Олег был нехилым, и он бы уже давно мог просто выломать дверь с петель. Но казалось, что дверь была настолько прочной, что ей ничего не делается. Я посмотрел в сторону окна, конечно, это было глупо, но лучше порезаться от стекла, чем находиться в этом доме. Бабулька усмехнулась и стала выгибать свой позвоночник дугой, словно у нее огромный горб. Олег, окно! Я вытолкнул его на кухню, чтобы хотя бы он мог выскочить и позвать на помощь. Как бы глупо это ни звучало. Он кинулся к окну, подхватил со стола черпак, чтобы разбить окно. Как только Олег замахнулся, чтобы ударить по стеклам, как его тут же откинуло в угол кухни. Я кинулся к нему, и мы оказались в ловушке. Старушка тут же выползла, закрывая нам выход с кухни и дверь на улицу. Я схватил со стола нож и стал поднимать Олега с пола. Что? это Олег кричал и держал перед собой черпак. – Я не знаю, но скажу сразу, что буду защищаться. Голос дрожал, но Олег лишь кивнул. Мы оба понимали, что так глючить двоих взрослых парней от воздуха не могло. Старуха приближалась и щелкала зубами, напоминая щелкунчика, и смеялась. Я приготовился и покрепче сжал в руки нож. Олег стал осматривать стол, но не выпускал черпака. На столе был небольшой нож и ножницы для рыбы. Он схватил их, черпак упал на пол и старушка кинулась на нас. Я не ожидал такой резкости, но все же смог задеть ее ножом. Она злостно зашипела и стала что-то шептать. Вокруг все покрылось инием, а потом я услышал голоса. Они были повсюду и говорили что же, что мы услышали на записи. Нас хотели съесть. Старуха отошла от нас, из нее капала кровь, а нож остался у нее в шее или горле. Я уже сам не совсем понимал, что с ее телом. Защищаться было нечем. И она попыталась кинуться еще раз, я закричал, слишком громко закричал, оглушая самого себя, и кажется даже ее, голоса на мгновение стихли, а потом зашипели, и Олег тоже закричал, нам казалось, что вокруг нас змеи. Ты их видишь, откуда тут змеи? Он смотрел вокруг, я тоже видел, как по стенам ползут огромные змеи, но они были странными, прозрачными. Вижу. Я стал снова смотреть, что произошло. Старуха от моего крика почему-то отскочила от нас и теперь шипела, но не заходила на кухню и что-то шептала меня затрясло, как если бы у меня была высокая температура или лихорадка, внутри появилось какое-то чувство агрессии, мне хотелось разнести тут все вокруг, в глазах стало рябить, мне мешало что-то видеть, как пелена на глазах, и кажется она становилась красной, вся кухня погрузилась в какой-то темно-багровый цвет, я боялся самого себя. – Влад! – Олег позвал меня, но очень аккуратно, Когда я повернулся, то увидел, что он смотрит на меня с опаской. О Олег? Я смотрел на него и видел в глазах столько страха, сколько он не испытывал даже от старухи. Что с тобой? Это опять все галлюцинации, да? Он сильнее сжал в руках нож с ножницами и смотрел на меня. «Я не знаю, я не могу понять, что со мной!» Меня и правда нехило так трясло. Все внутри меня болело, казалось, что кости вот-вот начнут ломаться. Всё вокруг стало искажаться, сливаться, в глаза ударил слишком яркий свет, и я не знал, что мне делать, а потом замер на месте. Вокруг нас были полупрозрачные, уродливые старухи, они трясли головами и озлобленно смотрели на меня, их шипение было противным, а во мне всё закипало от злости, куда делся страх, я не понимал. Но я злился, я хотел выжить сам и не дать погибнуть Олегу. Не знаю почему, но я понимал, что если мы не справимся, то не выйдем живыми, нас не отпустят. Старухи стали кружить вокруг нас, по лицу Олега было понятно, что он их видит. Ему они кажутся огромными змеями. Старуха стала что-то шептать очень быстро, а прозрачные духи все летали и трясли своими головами, повторяя теперь уже другие слова. Честь, честь, пока не возродился. Чем ближе они надвигались на нас, тем сильнее я злился. Я не был трусом, но и не был героем, чтобы не бояться, вот так вот я не боялся. Руки ломало, голова раскаливалась, все смешалось. И я готов был завыть. Странные звуки, похожие на тихое эхо в лесу, запах гари и плесени, все вокруг поменялось. Дом уже не был таким хорошим, доски были гнилые, по ним ползали противные слизни, они были повсюду, с потолка стекали какие-то черно-зеленые пятна. Жутко воняло, но я не мог понять, чем именно. «Влад!» Олег закричал, и я увидел, как одна из прозрачных старух присосалась к нему, как пьявка. Он пытался отмахнуться, но его руки проходили сквозь неё. Я кинулся к нему, но на меня тут же налетела старуха. Она стала пытаться укусить меня, я схватил ее за шею и попытался вытащить свой нож второй рукой. Она визжала, и чем сильнее я доставал нож, тем противнее был запах. Казалось, что я и спокойненько достаю его. «Я вам не сдамся!» Я кричал, но не узнавал своего голоса. «Свой поганый!» швой Повторяла поганый. эта старая корга и эти прозрачные твари тоже. Я не понимал ничего. Почему именно меня так назвали? Что со мной происходило? Я хотел только одного. Убить. Мне было противно от того, что я увидел. Желание растерзать эту тварь усиливалось все сильнее. Я не понимал, что это именно, но знал, что я должен ее уничтожить. Внутри все горело, и я все же вытащил из нее нож, рукой сильнее жал ее горло, но она выпустила когти и полоснула меня по лицу, я взвыл, а потом зарычал, да именно зарычал, все это было дико, но тогда я не мог себя контролировать и не хотел, все крепче сжимая ее шею, я услышал хруст ее позвоночника, а потом перехватил ее руку, чтобы она снова не замахнулась на меня и замер, позволяя ей снова меня ударить, мои руки были почти мои, они напоминали и руку и огромную лапу с черными и длинными когтями, как у зверей, старуха накинулась на меня и стала раздирать мою спину, все тело заломило от боли, но я стал мотать ее по всей кухне и не заметил как снес Олега, он отлетел к столу и окончательно потерял сознание. Я бил ее об стены, все летело на нас, в тот момент я даже не подумал о том, что друга могло завалить обломками и продолжал разносить все. Старуха душила меня, прозрачная тварь, и все сильнее липли ко мне и коллегу, что лежал на полу. Тварь! Я заревел, мне было плевать, что я и кто я, и что со мной стало. Бежать, спастись, убить, все смешалось, соединилось каким-то диким приступом агрессии и адреналина. Старая корга прокусила мне ухо, я почувствовал запах своей крови. И красная пелена упала на мои глаза, забирая остатки разума и подчиняя себе. Все, что я помню, это как стал сдирать ее с себя этим самыми когтями, как стал резать ножом, и чем сильнее я наносил удары, тем сильнее кричали прозрачные старухи, и я видел, как они истекали кровью. А потом я разорвал проклятую бабку и вырвал ее сердце, чтобы растоптать. И только тогда я смог успокоиться провалиться во тьму. Через сколько я очнулся – непонятно, около меня сидел Олег, он был перебинтован и пил воду, по нему было понятно, что он до сих пор напуган. Я приподнялся на локтях и оглядел дом – старая изба, все прогнившее, следы разноса и полного разгрома, а около нас – 12 тряпчаных кукол и у каждой разорванная грудина. – Олег, и я… – А что ему сказать, я не знал. влад Потом решим, нужно выйти отсюда. Он помог мне встать, и я увидел на руках бинты. Как рассказал мне Олег, что когда он очнулся, я лежал без сознания, был в сильной горячке, он хотел вызвать скорую, но увидел, как на мне затягиваются раны и не стал. Боялся, что у него крыша поехала, и как же я его понимал, самому казалось тогда то же самое. Он обработал мне порезы, которые так и не затянулись, и стал ждать, когда я приду в себя. Он попытался проверить, что это за бабушка такая, но на его удивление Елена Юрьевна Бранд умерла больше 10 лет назад, а когда позвонил ее детям, то они его послали за шуточки о живой матери. Дом и правда принадлежал ей, но местные ее не любили, как и собственные дети, она была вредной и противной старухой. Но дневник, что я читал, сохранился, там все было на месте, изменились только фото, вместо старухи там было 12 странных женщин. Мы долго думали, как нам быть, стоит ли рассказывать, да и что рассказывать. Наведали соцзащиту, но и там удивились, что мы разыскиваем умалишенную бабку, которая умерла. Я стал искать всё, что смогу в интернете, и про трясовщиц, и про бериндяя, и про свой поганый, и всё это меня не обрадовало. Трясовицы — это демоны болезни, ровно 12 демонов в виде старых женщин, а старуха была их проводником, и они питались через неё. А вот то, что они называли меня бериндяем, было плохо. Если бы это относилось просто к древнему народу, то я бы особо не расстроился. Но вот то, что со мной было, означало только одно, что я мог оборачиваться медведем, и Олег подтвердил, что я был наполовину похож на зверя и именно на медведя. Как с этим жить, я не понимала. Была надежда, что такого больше просто не может повториться, и я попросил Олега молчать. Он согласился, что об этом не стоит говорить никому, но предложил все же проверить, что я могу. Так мы и стали изучать странные события и слухи, а еще мне стал сниться странный сон о том, что я должен найти своего зверя. Хотелось бы верить, что это был кошмар, но нет, все сильнее я чувствовал странное ощущение. чем больше я видел людей, тем больше понимал, что есть что-то еще в нашем мире. Олег стал мне лучшим другом, он помогал и поддерживал меня, а я боялся за него. Ведь мы не знаем последствий, что могут на нас обрушиться. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить ещё буквально 20 секунд времени для написания комментария. Ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пили для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.